Глава 15. По возвращении в Рим он представил народу своего сына Друза, а сам тотчас переселился из Помпеева дома, что в Каринах, на Эсквелин, в сады Мецената. Примечание Карины. Аристократический квартал между Целием и Эсквелином. Свой дом, принадлежавший когда-то Помпею, и потом Антонию Тибери передал друзу. Здесь он предался полному покою занимался только частными делами, свободный от общественных должностей. Но не прошло и трех лет, как Гай и Луций скончались. Тогда Тибери был усыновлен Августом вместе с братом умерших Марком Агриппой. Но предварительно должен был усыновить своего племянника Германика. После этого он ни в чем уже не выступал как отец семейства и не притязал ни на что из утраченных прав, не делал подарков, не освобождал рабов, не принимал ни наследств, ни дарений, иначе как в пользование под властью отца. Примечание. С переходом под отеческую власть Августа Тиберий официально потерял право на юридическую самостоятельность. В пользование под властью отца. Пекулио реферет, ацепта. Пикулием называлась часть имущества, выделяемая владельцем в пользование сыну, домочадцу или рабу. С этих пор ничто не было упущено для возвышения Тиберия, в особенности, когда после отлучения и ссылки о гриппе он заведомо остался единственным наследником.